147. Матерь огня йоги Отбрасывать все, что не от света, что мешает ему, что отвлекает от фокуса и не соответствует назначению человека, как носителя мудрости веков. Вокруг столько отвлекающего и препятствующего, и совершенно ненужного. Как разобраться в этом множестве человеческих мыслей? и что принять как нечто положительное и безошибочное. Когда давалось учение жизни, имелось в виду именно подобное состояние умов человеческих, не знающих, что принять за истину и к чему устремиться. Учение дает направление и ближайший подход, но требует применения его в жизни. Даже малая часть, усвоенная и примененная, поможет твердо ступить на узкую тропу, ведущую жизнь. Много путей не в жизнь ведущих, но к смерти духа, и среди множества их одну узкую тропу, ведущую в жизнь, нелегко и непросто найти.